Тяжесть величиной с неба Россия будет воевать с Украиной, пока не победит саму себя. Россия будет воевать сама с собой, пока не победит Украину. Эта история не кончится ни на каких переговорах. Наши враги в здравом уме проговорили свои ставки и задачи «распад России». Все чудища, зачатые в 1991 году, ожили и кружат над нами кругами. Эта история, в каком бы столетии мы с ней не столкнулись, будет заканчиваться для России только в Киеве, в день подписания киевскими перебежчиками из русского народа своей капитуляции. Русские будут воевать с украинцами, пока не возродят в себе русских. «Русские будут воевать с украинцами, пока не возродят в них русских». Как бы ни хотела любая на свете партия мира закончить эту историю, закончить эту историю иначе как победой, не получится никогда. Всякий раз Россия не хочет рожать новую Россию. Россия делает вид, что она вообще не беременна, что все это пройдет». Ничего не пройдет. Каждое утро с тех пор, как началась война, все российские радиостанции и телевизионные каналы должны были обыденным голосом рассказывать следующее. Мы русские люди. Мы страна с более чем тысячелетней историей. В силу нашего слабоволия и коварства наших лукавых ближних и дальних соседей мы утеряли миллионы своих русских сограждан, оказавшихся в ментальном, культурном плену и унижении. Многие из них уже убиты, и могилы их бесприютны и неухожены. Мы утеряли огромные исконно русские плодородные земли, русскую реку Днепр, морские побережья, отвоеванные нашими предками и города, построенные русскими воеводами». Мы вырвали и бросили псам кусок национальной памяти размером с половину души и половину сердца. Наш язык и наши святыни подвергаются ежедневному поруганию. Вырожденцы топчут могилы наших солдат, уродуют памятники нашим поэтам. Изгаляются над памятью молодогвардейцев, подростков, убитых фашистами». При этом самозванные враги наши массово носят на себе фашистские знаки, бахвалясь их и хача. Древнюю русскую историю распотрошили, обратив святых русских князей в черт знает что. В черт знает что, повторяем, потому что преподаваемая в Киеве история Руси — это чертовщина и бесовская тарабарщина. В нашу лавру пришли в черных сапогах и топчут нашу веру. В мощи Ильи Муромца тычут кривым пальцем, уверяя, что он даже не знал имени русской. Великие русские города Киев и Чернигов, лежащие в основании русской истории, равно как Новгород, Псков, Муром и Смоленск, умыкнули под полу и унесли куда-то в сторону шляхты, продав и предав все их святыни и камни. «Доброе утро, русский человек! Помни об этом!» и сделай все, чтобы этот морок развеялся. Но такого утреннего обращения у нас не было. Зато у них такие обращения, только вывороченные наизнанку всеми костями и внутренностями, вопиющие сутью и формой лжи, предательстве и мерзости, звучали круглые сутки отовсюду тридцать лет и три года. Порой казалось, что мы боимся говорить правду». От того, что само ее звучание раздавит нас. На самом деле нас раздавит умолчание. Нас способен раздавить только немой вопль прошлого и тяжестью в целое небо укор наших мертвых.